Глава вторая. Должность главного администратора очень ответственна. Считай, что ты мой заместитель. Когда я покидаю стены клуба, ты главная. Я поняла. А как часто вы покидаете стены клуба? Не очень часто. Я улыбнулся и продолжил. Согласно трудовому договору, в твою компетенцию входят три основных направления. Помещение, работники и посетители. Под твоим началом находятся все работники клуба, кроме меня, конечно. Официанты, повара, кассиры, бармены, уборщицы и офис-менеджеры, а также служба охраны. Начнем нашу экскурсию. Итак, на первом этаже у нас танцпол, бар, столики, сцена, туалетные комнаты, гардероб. Это все для посетителей. А вот за этой дверью начинается внутренняя жизнь нашего клуба. Я провожу электронной карточкой по замку, и красный огонек меняется на зеленый. Пропускаю Лизу вперед, продолжая комментировать. Это кабинет начальника службы безопасности Кузьмина Сергея Алексеевича. «Привет, Серега!» – обратился к мужчине, который сидит перед экранами и внимательно всматривается в изображение. Если бы я его не окликнул, он бы и не заметил, что мы вошли. С помощью видеокамер весь клуб как на ладони. Лиза смотрит на экраны и оценивает качество картинки. Одобрительно кивает. Да, девочка, на безопасности я не экономлю. Привет, Руслан э, Дамирович. И он окидывает оценивающим взглядом мою спутницу. Елизавета Сергеевна. Отвечает она быстрее, чем я. Новый главный администратор. Во как! Ну, раз ты наш новый админ, то тогда зови меня просто Кузьма или Серега. Договорились, Кузьма. Он одобрительно улыбается во все свои 32 зуба. Сработаются. Рус, у нас третья камера из строя вышла. Надо заменить. Я ребят уже вызвал. Счет оплатить надо. Сергей взглядом показывает на бумажку, которая лежит слева от клавиатуры. Отдай его Лизе. Это теперь ее работа. Серега протягивает Лизе счет, и та, в свою очередь, беспрекословно принимает его, проходятся профессиональным взглядом по перечню услуг. Сергей, подскажите, пожалуйста, эти специалисты будут устанавливать нам новую камеру? Да, старую снимут, новую поставят. А что они сделают с нашей старой камерой? Да понятия не имею. Обычно себе забирают на утилизацию. Сомневаюсь я в утилизации, но раз они будут нам устанавливать новую камеру, то не вижу смысла оплачивать запасные части, которые прописаны в позициях 5 и 8. В смысле запчасти. А нахрена нам запчасти? Вас ребята дурят, причем на нехилые бабки, судя по сумме в графе «Итого». «Поясни», резко говорю я. Мы с этой фирмой работаем более 8 лет, и у меня нет причин сомневаться в их компетентности. Поясню. Ребята эти устанавливают вам новую камеру, старую забирают себе якобы на утилизацию, а на самом деле ремонтируют ее теми запчастями, которые вы оплачиваете вместе с камерой. Идеальный бизнес, никаких собственных вложений. Молодец, справилась девочка. Проверку прошла, восхищенно говорит начальник службы безопасности. Проверку? Да, Лиза, это проверка, и ты ее прошла, сухо подтверждаю я. Ты единственная, кто справилась с ней, тихо по секрету вещает ей Сергей. А я еще раз убеждаюсь, что не прогадал и не ошибся, она профи. Кузьма, отдай ей реальный счет. Тот достает из-под клавиатуры свернутый вдвое листок и передает Лизе. «Держи, Сергеевна!» «А что так резко с Лизы на Сергеевну перешел?» Улыбаясь, спрашивает она. Да из уважения, протяжно отвечает он. Зачем нужна эта проверка? Что она вам показала?» Теперь она снова обращается ко мне. «Многое. Вижу, что мой короткий ответ ее не устраивает. Во-первых, ты не поспешила бездумно оплатить левый счет. «Следовательно, я могу доверить тебе счета клуба». «Во-вторых, ты не стушевалась назвать меня ослом, которого имеют какие-то ремонтники? Значит, если надо будет, ты сможешь поспорить и отстоять свою точку зрения, а не просто заглядывать мне в рот в раболепном повиновении». «В-третьих, ты проанализировала счет, нашла ненужные позиции, и я уверен, что ты уже крутишь в своей голове варианты, где это оборудование можно купить дешевле, при этом сохраняя качество товара. Все это говорит мне о том, что ты разбираешься в своей работе». «Ничего себе анализ», – удивленно произносит она. «Увидимся позже, Кузьма», – говорит Лиза и выходит из кабинета. Конечно, увидимся. Мужчина провожает ее восхищенно, пожирающим взглядом. Рус, вот это попка, шепотом произносит друг. Полегче, Сережа. Решите замутить? Сразу сообщите, кого из вас я должен буду уволить. Уволить обоих не смогу, а вот один из вас точно вылетит. Правило у меня такое. Никаких служебных романов. Я даже Еву устроил работать в другой клуб, как только мы начали встречаться. Не вовремя я опять вспомнил о ней. В груди опять неприятно заныло. Алкоголь начал отпускать, и это плохо. Я вышел из кабинета своего друга и коллеги слегка на взводе. Еву вспомнил не кстати, да еще и Елизавета. Никогда не рассматривал Лизу как женщину. Долгое время посещал тот клуб, следил за ней, но только как за профессионалом. А тут Серега со своими наблюдениями из области женской физиологии. И я заметил. И попку упругую заметил, и фигурку точеную, и маленькую грудь, размер, наверное, второй. Черт, Лиза последняя из женщин, на которую я хотел бы запасть. Она мне нужна только в профессиональном смысле. Баб кругом много, а таких профи, как она, нет. Она одна на миллион. И она должна работать в моем клубе. А это значит только одно. Между нами ничего и никогда не будет. Точка. Дальше. Она стоит у стены напротив и ждет. Дальше ты сама все разведаешь. Невольно опять смотрю на красивую грудь. Скажу только, что здесь есть серверная комната, комната для сотрудников службы безопасности, раздевалка, душевые, комната отдыха. Все это для официантов и барменов. Дальше по коридору гримерные для танцовщиц. Еще есть столовая, которая работает в основном для персонала. Иногда повар готовит для VIP гостей но это происходит редко. Если что-то забыла упомянуть, увидишь сама. Хорошо, облегченно соглашается она. Ей самой, наверное, будет комфортнее пройтись без сопровождающего. И я дам ей эту возможность, как только она подпишет контракт. Сейчас пошли обратно на второй. Там у нас VIP-комнаты. Всего их 10. Они расположены в восточном крыле здания. Потом сама обойдешь и осмотришься. А в противоположной стороне административный блок. Там располагаются наши с тобой кабинеты и бухгалтерия. Мой кабинет ты уже видела, а твой рядом через стену. Проходи, располагайся. Открываю дверь, запускаю девушку в ее новое владение. На столе уже лежит трудовой договор. Ознакомься, если будут замечания и пожелания, обсудим. Договорились, Руслан Дамирович? Я буду у себя, если что.